пробудить благосклонность в другой он почему-то решил что джиневре не нравится его профессия и поэтому изо всех сил старался выказать себя человеком светским без конца говорил о шекспире и блистал красноречием то и дело вставляя его цитаты в свои сентенции Приносил из кабинета книги читал вслух отрывки из байрона шелли и Мора. Из творений последнего он прочел им отрывки из любви ангелов что вызвало крайний восторг у жены адвоката и несколько заинтересовала женевру хотя в ее глазах все прочитанные им стихи были недостойны даже сравнения с простыми песнями бедного донала когда пришло время расходиться на улице было совсем темно они ужинали поздно как было принято в фешенебельных домах и поэтому гости в сопровождении хозяина вышли из дома только около полуночи. Адвокат с женой направились в одну сторону, а Фергюс вместе с Лердом и Дженеврой в другую. Проходя по мосту, они вдруг услышали жалобный детский плач и женский кашель и перегнулись через перила, чтобы посмотреть, что там происходит. На лестнице, ведущей в нижнюю часть квартала, Сидела женщина, на коленях у которой спал ребенок. Она ела кусок хлеба, но при этом кашляла так, как будто умирала от чахотки. На ступеньке чуть ниже сидел мужчина, укачивая на груди младенца, чей плач они только что слышали. Они чуть-чуть постояли на мосту, Фергюс размышлял, должен ли он, как священнослужитель, вмешаться и что-то сделать для несчастных а Дженевра внимательно вглядывалась в согбенную фигуру мужчины, который терпеливо, но тщетно пытался успокоить малыша, тихо раскачивая его из стороны в сторону. Но когда он начал напевать ребенку странную, гудящую мелодию без слов, так живо напомнившую ей давнюю встречу с глажгарским горным чертом, Дженевра окончательно убедилась, что перед ней гиби Услышав песню, малыш замолчал. Вскоре женщина, хоть и с трудом, поднялась со ступеньки, опираясь на плечо Гиби. Он тоже встал, придерживая младенца в левой руке и знаками показывая матери, чтобы она положила второго ребенка на его правую руку. Бедняжка повиновалась и, повернувшись, слабо побрела вверх по лестнице. Гиби пошел за ней, неся на руках обоих детей. Одного он, как в люльке, держал на груди, а головка другого лежала у него на плече. Оба малыша были худенькими и изнеможденными, с серыми личиками и огромными кругами под глазами. Поднявшись по лестнице, они пошли дальше по улице. а Женщина все кашляла, а Гиби все напевал свою песню малышу, который больше не плакал, но время от времени издавал слабый стон. Тут Фергюс повернулся к Лерду и сказал, «Сэр, вы видели этого молодого человека? Это и есть так называемый сэр Гилберт Гелбрайт, о котором я вам рассказывал. Говорят, он получил неплохое наследство. Но теперь вы сами можете убедиться, способен ли он им распоряжаться». Дженевра, до сих пор опиравшаяся на руку Фергюса, освободила свою руку и отодвинулась. «Боже мой, Дженни!» – воскликнул Лэрт. «Неужели ты действительно разговаривала с таким непотребным субъектом?» «Я очень хорошо его знаю, папа», – ответила Дженевра. «Тебя просто невозможно понять, Дженни. Если ты его знаешь, почему его не знаю я? Если бы ты не стыдилась этого знакомства...» что непременно рано или поздно помянула бы его имя в моем присутствии. «Я прошу, нет, я прямо-таки требую от тебя ответа». Тут он остановился и повернулся к ней лицом. «Почему ты скрыла от меня знакомство с этим... этим человеком?» «Потому что я думала, что тебе это будет неприятно, папа», ответила она, глядя ему в лицо. «Неприятно?» Почему это должно быть мне неприятно? Хотя мне действительно становится неприятно всякий раз, когда тебя так упорно тянет к столь низменному обществу. — Ты на самом деле хочешь, чтобы я сказала тебе, «Папа, почему мне казалось, что знакомство с этим молодым человеком тебе будет неприятным?» — Я на самом деле этого хочу. Более того, я этого требую. — Тогда я скажу тебе все. Этот молодой человек – сэр Гилберт Гелбрайт. Что ты мелешь, девчонка? Никакого Гилберта Гелбрайта нас не существует. Это просто насмешка, прозвище. Дженевра не хотела ничего ему доказывать. Да и знала она лишь немногим больше, чем он сам. Много лет назад, снова начала она, когда я была совсем маленькой. Простите, мистер Дафф. Но пришло время рассказать моему отцу то, что так сильно давило на меня все эти годы. — Сэр Гилберт Гейлбрайт, — презрительно пробормотал ее отец. — Однажды, — продолжала она, — мистер Фергюс Дафф привел в глажуах маленького оборванного мальчика, который был самым невинным, чистым и любящим созданием на свете и не совершил никакого преступления, а только тайно делал людям добро. Я видела, как на мосту мистер Дав отвесил ему несколько оплеух. А ты, папа, приказал этому негодяю Ангусу Макфольпу выпороть его. По крайней мере, так сказал Ангус, когда исхлестал его до потери сознания. Мне сейчас хочется кричать и плакать от ярости, когда я об этом вспоминаю. Все это лишь твоя проклятая глупость, Дженни. Ты что хочешь сказать мне, что все эти годы таила злобу на собственного отца из-за какого-то негодного воришки, который заслуживал хорошей трепки? Я не сомневаюсь, что Ангус наказал его не больше, чем нужно. Не забывайте, мисс Гелбрейт, мы не знали, что он не мой, — вставил Фергюс. — Если бы у вас было сердце, — ответила Дженевра, — вы увидели бы в самом его лице, что он не ребёнок, а настоящий ангел. Он убежал от вас на гору без единого клочка одежды на своём окровавленном теле и умер бы там от голода и холода, если бы гранты родители вашего, наёмного пастуха мистер Дафф, не взяли его к себе домой и не стали ему отцом и матерью. После долгого молчания Дженевру, наконец, прорвало. Теперь она должна была сказать все, что накопилось у нее на душе. — После этого, — горячо продолжала она, — этот гнусный Ангус Макфольб подстрелил его, как дикого зверя, когда он тихо и спокойно пас овец Роберта Гранта. В ответ на это сэр Гиби спас ему жизнь во время наводнения. А перед тем, как обрушился наш глажруахский дом, как раз его часть, где была моя комната, он подхватил меня на руки, потому что не мог ничего мне сказать и вынес из дома. Когда же я сказала тебе, папа, что он спас мне жизнь, ты приказал ему убираться вон. А когда он побоялся оставить меня наедине с тобой, Ты швырнул его головой об стену и послал за Ангусом, чтобы тот снова его выпорол. Только пусть бы он попробовал это сделать. — Я прекрасно помню этого нахального негодяя, который пытался воспользоваться тем, что дом обрушился и проник ко мне в кабинет, — сказал Лэрд. А теперь не успокаивалась Джиневра. Мистер Дафф усомнился в его разумности только потому, что он подобрал на улице женщину с двумя детьми и пошел искать для них ночлег. Если бы мистер Дафф тоже провел свое детство на улицах, как сэр Гилберт, он, наверное, не слишком удивлялся бы тому, что тот заботится о бездомной матери и ее малышах. И с этими словами она расплакалась. — Это просто отвратительно, — процедил Лерт. — Я всегда думал, что девчонка не в своем уме. «Немедленно замолчи, Дженни. Ты перебудешь всю улицу. Может быть, то, что ты говоришь, правда, а может, нет. Я не хочу сказать, что ты лжешь или даже преувеличиваешь. Но пока я не вижу никаких оснований считать, что этот юноша – подходящая компания для молодой леди. Как раз напротив, должно быть, он назвался твоим кузеном, оскорбленным, униженным и отверженным роднёй». Может, он и правда твой кузен? Да у тебя может быть сотня таких кузенов, если хотя бы половина слухов о семье твоей матери соответствует истине. женевра ничего ему не ответила. Она не проронила больше ни слова, когда Фергюс довел их до самой двери и стал откланиваться. Она не попрощалась с ним и не подала ему руки. «Дженни!» – сказал Лерд как только священник скрылся за поворотом. «Если я еще раз увижу, что ты беседуешь с этим низким бродягой...» «Постой, постой!» — вскричал он внезапно. «Что-то вспомню и перебивая сам себя. Помнится, был в городе какой-то сапожник, которого все называли сэр... как-то там Гэлбрайт. Должно быть, это его отец? Уж не знаю, почему его называли сэром. По праву или в насмешку». Да это и не важно. Титул без денег – все равно, что праведность без милости. Однако, повторяю, если я услышу, что ты обмолвилась хоть одним словом, все равно каким, с этим наглецом ноги твоей больше не будет в моем доме». Вдобавок ко всем остальным своим несчастьям женевра легла в постель с новым тягостным чувством. Впервые она ощутила к своему отцу настоящее презрение – и тщетно пыталась побороть его в себе добрую половину ночи. Глава 58. Признание. Хотя Гиби ничем не показал, что заметил Лерда, Дженевру и Фергюса, стоявших на мосту, поднимаясь по лестнице, он без труда их узнал и прочел в лице Дженевры мольбу об избавлении. Казалось, она говорила ему. Ты помогаешь всем, кроме меня. Почему ты не хочешь прийти и помочь мне? Неужели меня не за что пожалеть, даже если они погибают холода и голода? Однако ему не надо было полночи ворочаться, раздумывая о том, что бы такое предпринять. Еще до того, как бедная женщина и ее дети улеглись в постель, он решил, что ему делать. На следующий день, придя из колледжа и наспех проглотив обед, Гиби на основании тех смутных познаний о юриспруденции, которые получил, вступая в права наследства, купил лист гербовой бумаги, что-то на нем написал и положил свежесоставленный документ себе в карман. Затем он взял небольшую карточку, написал на ней «Сэр Гилберт Гелбрайт, баронет», на месте глашруах и тоже положил ее в карман так экипировавшись он сообщил миссис кроул что вряд ли придет ночевать, потому что собирался немедленно отправиться на поиски донала и даже договорился насчет лошадей и решительно двинулся вдоль по главной улице по направлению к городскому предместию. Оттуда он свернул направо и вскоре уже звонил у ворот домика мистера Гелбрейта. Когда вышла горничная, он протянул ей карточку и вслед за ней прошел в дом. Она провела его в небольшую гостиную, где хозяин вместе с проповедником наслаждался послеобеденной бутылкой того же самого портвейна, который так нравился ему во время вчерашнего ужина. Гиби нарушно, Последовал за горничной сразу же, давая лэрду достаточно времени лишь на то, чтобы прочитать его карточку. Он понимал, что тот может отказаться принять его и не хотел рисковать. Это была маленькая комната, посередине которой стоял круглый стол. лэрд сидел лицом к двери, а Фергюс расположился между столом и камином. «Это что еще такое? Дьявол вас побери!» — воскликнул Лерт. — Будь он проклят совсем! Его блуждающему взгляду понадобилось больше времени, чем рассчитывал Гиби. Так что, когда с этим восклицанием он поднял глаза от поданной ему карточки, то сразу увидел, что тот, кого только что проклял, стоит посередине комнаты между ним и открытой дверью. Проповедник, уютно устроившийся за столом, Даже не попытался скрыть улыбку, с которой он нарочито не замечал появления сэра Гилберта. Лерт поднялся, негодуя и чувствуя некоторое замешательство от того, что его застали врасплох. «А-а-а!» произнес он, – но это было даже не слово, а лишь неясный звук. «Чем, позвольте спросить, я, э э обязан? Видите ли?» Я не имею чести знать вас, мистер, мистер. Тут он снова посмотрел на карточку, поискал и открыл свой ларнет и с нарочитой тщательностью прочитал написанное на ней имя, своей неучтивостью пытаясь выиграть время и собираясь силами для дальнейших слов. Гиби продолжал стоять с таким безмятежным спокойствием, как будто стоял посередине в партняжной мастерской, позволяя снять себя мерку. «Мистер, эх, да, теперь я вижу. Так, вы говорите Гэлбрайт?» – проговорил наконец Лерт. «Так чем же я, мистер...» Он еще раз взглянула карточку. «Гэлбрайт, обязан чести вашего неожиданного и, я должен сказать, непредвиденного посещения, да еще и в столь необычный час для делового визита. То есть, я предполагаю, что вы пришли по делу, поскольку не имею чести быть с вами знакомым. Он выпустил ларнет звякнувший о пуговице его жилета, небрежно швырнул карточку на стеклянное блюдо, поднял свои белесые глаза и устремил на сэра Гилберта самый пристальный взгляд, на который только был способен. Он уже довольно много выпил, и это было видно, хотя вино еще не успела замутить его рассудок. В ответ на его слова Гибби вытащил из нагрудного кармана написанный им документ и, как прошение, протянул его Лерду. Мистер Гелбрайт язвительно усмехнулся и не стал бы даже к нему прикасаться, но, заметив гербовую печать, по старой привычке протянул руку. По той же привычке, а может, из-за того, что ему было мало света, он присел к столу. Гиби все так же стоял. А Фергюс спокойно разглядывал его с видом самодовольного превосходства. Лерт прочел про себя следующее. «Я, Гилберт Гелбрайт, баронет, настоящим даю обязательства и обещаю, «Передать мисс Дженевре Гелбрайт, единственной дочери мистера Томаса Гелбрайта Эсквайра, все документы, подтверждающие права собственности на дом и землю поместья Глаш-Руах, в тот день, когда она выйдет замуж за Дона Лагранта, магистра. Я передам имение в ее полную собственность и распоряжение, чтобы в дальнейшем она могла поступать с ним по своему желанию». Гилберт Гелбрайт. Старый особняк Гелбрайтов. Висельный холм. Март такого-то числа и года. Лерт по индюшачьи вытянул свою худую шею. В горле у него что-то невнятно забулькало. Он швырнул документ Фергюсу и, повернувшись на стуле, злобно посмотрел на Гиби. Затем внезапно вскочил на ноги. Он воскликнул да что ты себе позволяешь мошенник оскорбляя меня в моем собственном доме до да провалисты со своими наглыми выходками это обман явный обман и к тому же довольно глупый объявил ферюс прочитавший бумагу глупый и неоправданный всем известно что глашруах находится в собственности майора Калсамона». Тут Лэрд еще раз выругался, чтобы дать волю своей ярости. «Прошу вас сумерить свой гнев, дорогой сэр», – продолжал Фергюс. «Право. Эта чепуха не стоит того, чтобы так из-за нее сердиться. Какой-то прохиндей сыграл над этим бедным малую злую шутку по каким-то недобрым побуждениям, убедив его в явной лжи. Конечно, все это очень неприятно, но вы должны простить его». Вряд ли можно считать его виновным и способным отвечать за свои поступки, принимая во внимание его природные недостатки. «А ты ступай вон!» – добавил он через стол, обращаясь к Гиби. «И поторопись, пока не стало еще хуже. Тебя просто надули!» Когда Фергюс заговорил, Лерт повернулся к нему и все это время смотрел на священника безжизненными, но блестящими глазами. Когда же тот обратился к Гиби, Лэрт опять уставился на пришедшего с такой же ненавистью, как и прежде. Бедный Гиби стоял, улыбаясь, качая головой и отчаянно жестикулируя. Но Лэрт был сейчас в таком состоянии, что даже не вспомнил и не хотел вспоминать о его немоте. «Почему ты ничего не говоришь, глупец?» – заорал он. «Прекрати корчить дрожи и убирайся!» Убирайся, а не то я швырну в тебя графином. Гиби показал на бумагу, лежащую перед Фергюсом, а затем положил ладонь сначала на свои губы, а потом на сердце. — Пропади ты пропадом, шут проклятый! — выкрикнул Лэрт, задыхаясь от ярости. — Убирайся, а не то Бог-свидетель, я размажу тебе голову! Фергюс поднялся и обогнул стол, чтобы встать между ними, но Лэрт Уже схватил щипцы для колки орехов и швырнул их в Гиби. Щипцы ударили его прямо в лоб, и из раны тут же брызнула кровь. Гиби отшатнулся назад. Фергюс схватил Лерда за руку и попытался его утихомирить. Вопли и ругань отца донеслись до комнаты Дженевры, и она побежала в гостиную, так что, когда она показалась в дверях, Гиби, почти что упал ей на руки. Она на секунду поддержала его и посмотрела ему в лицо с таким нежным испугом, что это придало ему силы. Он снова вскочил на ноги, прижимая к ране ее носовой платок. Фергюс двинулся было к нему с мирным намерением выпроводить его из дома, пока не случилось чего-нибудь похуже, но Дженевра преградила ему дорогу. Тут бешенство ее отца вскипело с новой силой и вырвалось на волю. Он буквально обезумел, схватив дочь за плечи. Он силком поволок ее из комнаты. Фергюс взял Гиби за руку и уже собирался было мягко, но настойчиво выставить его за дверь. Как вдруг Дженевра вскрикнула. Она сопротивлялась, не желая уходить, пока Гиби а не окажется в безопасности. И отец в гневе ударил ее. гибер рванулся ей на помощь. Фергюс думал, что держит его вполне надежно, но даже не представлял, насколько он силен. В следующее мгновение, придя в себя, он обнаружил, что лежит на столе посреди разбитого стекла и фарфора. Мгновенно заперев за собой дверь гостиной, Гиби подскочил к лэрду который тащил свою дочь, теперь уже почти не сопротивлявшуюся, вверх по лестнице. Он обхватил Лерда сзади за поясницу, отнес его в соседнюю комнату и также запер. Потом он вернулся к женевре, неподвижно лежавшей на лестнице, подхватил ее на руки, выбежал с ней из дома и не останавливался до тех пор, пока не добрался до дальнего конца улицы и не свернул в тихий пустой переулок. Когда горничная выпустила Лерда и Фергюса из заточения, они обнаружили, что враг исчез, и подумали, что Джиневра вернулась к себе в комнату. Чем они занимались потом, нам совсем не интересно. Гибби остановился возле тусклого и дымного масляного фонаря. Он почувствовал, что тело женевры напряглось, и понял, что она приходит в себя. «Отпусти меня!» – слабо произнесла она. Он поставил ее на землю, но его рука по-прежнему обнимала ее за плечи. Она глубоко вздохнула и с изумлением, как во сне, огляделась вокруг. Увидев его, она улыбнулась. «Так я с тобой, Гиби!» – прошептала она. — Но они нас догонят. Они не тронут тебя, — знаками показал Гиби. — Что случилось? — спросила женевра Все из-за того, что я предложила отдать тебе Глажруах, если отец позволит тебе выйти замуж за Донала, — на пальцах пояснил он. — Гиби, как ты мог? Почти что выкрикнула она, оттолкнула от себя его руку и побежала была прочь. Но, сделав лишь два шага, с измученным видом прислонилась к фонарному столбу. «Тогда поедем со мной, Дженевра. Ты будешь мне сестрой, и я буду о тебе заботиться», — показал Гиби. «Я ничего не смогу для тебя сделать, если не буду с тобой рядом». «Но, Гиби, это же никому не понравится», — вздохнула женевра «А я сама была бы только рада. Другого способа я не знаю. Ты же не хочешь...» выходить замуж. — Не хочу. Почему ты так грешил, Гиби? — Потому что ты ни за что не отказала бы Доналу Гранту, чтобы потом выйти замуж за кого-то другого. Это невозможно. — Перестань меня дразнить, Гиби. — Дженевра, неужели это все-таки возможно? Фонарь светил так тускло, а у Гиби было так немного средств, чтобы по-настоящему выразить свои мысли что женевра поняла его иначе. «Да, Гиби», — сказала она, — «возможно, и я думала, между нами все решено, все ясно, с того самого дня, когда ты нашел меня на Глажгаре. В моих мыслях я всегда была твоей, все это время!» Она повернула свое лицо к фонарному столбу, но Гиби заставила ее снова посмотреть ему в глаза. «Неужели...» — Ты хочешь сказать, — торопливо показал он на пальцах, — что вышла бы замуж за меня? За меня? И я подумать о таком не мог. — Так значит, все не так? — произнесла женевра с горьким и отчаянным вздохом, как будто подавляя скрытое рыдание. — Тогда что же я такое говорю? Я думала, что я твоя я думала, что все это время ты хотел сделать меня своей она мучительно заплакала боже, боже мой, оказывается я всегда была одна и не знала об этом. она опустилась на мостовую возле фонаря, безутешно всхлипывая и тело ее сотрясалось от рыданий. Гиби не знал, что ему делать перед ним Отверзлись сами небесные врата, наполнив его глаза радужными красками, а уши, сердце и разум удивительными звуками. Но небесная превратница была занята, она плакала и никак не хотела его впускать, а он не мог ее утешить, потому что глаза как раз были нужны ей для слез и его Убогие жесты и знаки никак не могли к ней пробиться. Трудно утешать, когда не можешь сказать ни одного слова. Стоял тихий мартовский вечер. Ясное небо было усыпано звездами, а В воздухе чувствовалось первое, еле заметное дуновение весны. Узкий месяц висел где-то посередине между зенитом и горизонтом, чистый, как серебро в свете пламени и спокойная от того, что пока от него требовалось совсем немного. У фонарного столба виднелись двое, оба с непокрытой головой. Один стоял прямо, а другая навзничь лежала на земле. Один был на седьмом небе и сознавал это, другая плакала навзрыд, но тоже была с ним на том же самом небе и поняла бы это, если бы открыла глаза. Гиби взял ее руку и нежно погладил. Потом он стащил с себя сюртук и бережно накрыл им женевру Она начала понемногу успокаиваться. «Отведи меня домой, Гиби!» Тихим и крутким голосом сказала она. Для нее все было кончено, так что ни думать, ни плакать об этом не было больше никакого смысла. Гибе обнял ее за плечи и помог ей встать. Она взглянула на него и увидела, что лицо его светится неземным блаженством. Сейчас он был похож на ангела даже больше, чем в те дни на утесах Глажгара, когда бегал по горе в своей косматой кожаной одежде. А в его глазах было нечто такое, что победно торжествовало не над немотой, А над всеми словами в мире от этого взгляда ее бледные щеки порозовели, и она спрятала лицо на его груди. Стоя на каменной улице, в слабом свете закоптелого фонаря, они крепко держали друг друга в объятиях и были так ликующе счастливы, как будто над ними расцвело апельсиновое дерево, в ветвях которого запутались разноцветные светлячки. Они не знали, сколько времени простояли так на улице. женевра не стала бы говорить, даже если бы могла, а Гиби не смог бы ничего сказать, даже если бы хотел. Но в конце концов она начала дрожать от холода и потому хотела, чтобы Гиби снова надел свой сюртук. Он рассмеялся в лицо холоду, помог ей продеть руки в рукава и застегнул ее на все пуговицы. Оба они весело засмеялись над тем, каким широким выглядел на ней его сюртук. Он взял ее за руку и повел за собой. А она пошла за ним так же послушно, как в тот самый день, когда он нашел и ее, и ее сердце на глажгаре. Как двое детей, крепко держась за руки, они спешили по улицам у города. Он привел ее на Даур-стрит и передал в руки миссис Клейтер. Джиневра рассказала ей обо всем, кроме того, что отец ее ударил, и Гиби попросил миссис Клейтер поберечь для него его невесту до тех пор, пока они не смогут пожениться. Миссис Клейтер повела себя, как настоящая мама. Она отправила Гиби домой, а женевру в горячую ванну, а потом в постель. Глава 59 Катастрофа. Гиппи пошел домой с таким чувством, как будто главная городская улица была каменными глажгарскими уступами, а старый особняк Гелбрайтов домом на небесах. Он не шел, а летел как в счастливом сне, где движение немедленно рождается от малейшего желания воли, минуя скучную механику нервов, мышц и конечностей. В его сердце уже долгие годы собиралось и копилось за любовь к этой милой голубке в скромном коричневом оперении. Наконец-то посох ударил по скале, и это сокровище потоком излилось к ней навстречу. А любовь не изменилась от того, что прорвалось наружу, разве что засверкала и запела, как танцующий ручеек, а вырвавшийся из пещеры полной, тихой, темной, неподвижной воды. Любовь к Гиби была простой, бескорыстной, нетребовательной. Она не только не просила ответа от возлюбленной, но и не требовала признания. Ей даже не нужно было, чтобы кто-нибудь знал о ее существовании. И Гиби была одним из тех редких людей, которые не совершают такую частую грустную ошибку, принимая за любовь, ее бледную тень, желание быть любимым. Его любовь была похожа на солнце в зените. Тень, которую он отбрасывал, оставалась у него под ногами. Неразумные юнцы почитают себя мучениками любви, хотя на самом деле тоскуют лишь от сладкого и чарующего себялюбия. Но не думайте, что тем самым я осуждаю и презираю желание быть Любимым, ведь само по себе оно и неблагородно, и недурно, точно так же, как чувство голода или радость от того, что нас любят. Без них человек погрязает неизмеримо более глубоком, гибельном, даже дьявольском себе любви. Ведь равнодушие к любви – это еще хуже, чем тщетная и вымученная жажда быть любимым. Любовь к Гиби была поистине редкостным алмазом среди других драгоценных камней. Есть мужчины, которые любят своих друзей гораздо бескорыстнее, чем самую дорогую для них женщину. Но Гиби относился к женщине с ничуть не менее святой любовью, чем к мужчине. Любовь одного человека отличается от любви другого так же, как женщина. Эти двое различны между собой. В одном из нас любовь похожа на ангела, в другом – на птицу, а в третьем – на Борова. Кое-кто скажет, что любовь, любящего всех, ничего не стоит. Что мне чести в том, что любящий всех полюбит, и меня. Но такие ищут как раз не любви, а чести. Если их любит такой человек, Значит, они немалого стоят. Есть женщины, которые желают быть единственным объектом нежности и привязанности своего возлюбленного, и всю жизнь их раздирает глупая, нечестивая ревность. В их глазах любовь, не принадлежащая никому, кроме них самих, и есть то самое сокровище, ради которого они готовы продать все, что имеют. Мужчина же, любящий женщину, такой любовью, и сам поглощается ею без остатка. Разве не может самое убогое на свете любовь без остатка поглотить самое убогое в мире создания. Сердце должно научиться любить, но как бы хорошо оно не усвоило свои первые уроки, это еще не значит, что любовь его совершенна. Ведь знание азбуки еще не делает ребенка ученым. Чем больше человек любит, тем лучше он начинает любить. Только тот мужчина, который любит Бога и своего ближнего, способен по-настоящему любить женщину, той любовью, которую задумал между ними Бог, сотворив людей мужчинами и женщинами. Я повторяю, что лишь тот мужчина, который любит Бога всей своей жизнью и любит ближнего, как возлюбил его Христос, Способен на великую, совершенную, славную любовь к женщине. Гиби любил всех людей и потому был способен любить Женевру так, как Донал, будучи поэтом и пророком, пока не мог полюбить ее. А рядом с самой страстной любовью неверующего мужчины любовь к Гиби была как солнце по сравнению с лесным пожаром. а В ней была полнота нежности и правды. В блаженных делах в милости он чувствовал себя как рыба в воде. Это было его царство. Тут он восседал на своем престоле. Именно эта всеобъемлющая любовь, составляющая самую суть его существа и принимающая в свои объятия всё, что можно было полюбить, теперь изливала свет своих лучей на одно милое и родное существо. Все это время его любовь к женевре росла, как цветущий благоуханный куст, а ее признание низвело на этот куст небесное пламя, и из него поднялся огонь, не пожирающий и не опаляющий нежные ветви, но дающий жизнь и возносящийся вверх домой. Гиби не надеялся, не думал, не мог себе представить, что она может так его любить. Она отказала его другу, сильному, благородному, прекрасному паэту Доналлу, и только ее собственные уста могли убедить его в том, что сердце ее склонилось к маленькому сэру Гиби, ничтожному оборвышу, который сам в себе видел одно горящее сердце, носящееся по миру в развивающихся лохмотьях. Его преданность смягчила всю ее боль, возместила все недостатки, утолила все желания и закрыла дорогу жадному и ненасытному «я». Даже если какая-то неблагочестивая мысль и задумала бы помешать их покою, ей негде было бы укорениться и возрастать. Почва страданий попадает к нам с горных вершин гордыни, и приносят ее потоки наших желаний. Насколько же велика была радость гибе теперь, когда теплой аромат любви, которая с незапамятных времен изливалась из его сердца потоками утешения и исцеления, вдруг вернулась к нему в дуновение легкого и душистого весеннего ветерка, пробуждающего цветы своим нежным прикосновением. Теперь его сердце воистину было удивительным, счастливым даром, достойным того, чтобы Господь сотворил его. Если бы в тот вечер можно было собрать все счастье жителей города в одну большую волну, она не поднялась бы и до половины того могучего вала, что рвался к небу из ликующей души маленького Сера Он вошел во двор старого дома, Гелбрейтов, но не могла же его внутренняя радость превратиться в солнечные лучи и осветить каменные плиты. Откуда взялся этот свет? Гиби поднял глаза. Окна спальни миссис Кроул были ярко освещены. Он открыл дверь и торопливо взбежал наверх, а на лестнице его встретил запах чего-то горелого, с каждым шагом становившийся все сильнее. Гиби распахнул дверь в спальне миссис Кроул и увидел, что ситцевый полог ее кровати полыхает до самого потолка. Он кинулся к кровати, но миссис Кроул там не было. Гиби вскочил на кровать, сорвал горящие занавески, кинул их на одеяло и начал поспешно затаптывать огонь ногами. Пламя уже почти погасло, и Гиби потянулся было наверх, чтобы снять тлеющие обрывки балдахина, как вдруг услышал чей-то стон. Он посмотрел вниз. У подножия кровати, безвольной кучей тряпья, лежала миссис Кроул в своем шелковом платье в мертвецке пьяна. С опухшим красным лицом, полуприкрытыми глазами, широко открытым ртом. Тлеющий обрывок ткани упал ей прямо на лоб. Она открыла глаза, посмотрела вверх, испуганно вскрикнула, снова закрыла глаза и больше уже не двигалась, а только тяжело дышала. С одной стороны возле нее валялась бутылка, а с другой – медный подсвечник, чья свеча давно превратилась в лужицу воска. С помощью кувшина с водой И приготовленной ему ванны гиби потушил, наконец, последние языки пламени и мог теперь заняться миссис Кроул. Она дышала так тяжело и хрипло, что он испугался. Он принес еще воды, омыл ее голову, положил ей на лоб влажный платок, а потом уселся рядом на стул и стал ждать. Странная это была картина. Полночь, черная, полусгоревшая постель. На полу безобразное полумёртвое тело, а рядом грустный, но всё же, я чуть не сказал, светящийся от счастья юноша. Ночь тянулась медленно. Наконец забрежило серенькое утро, стылое и безрадостное. Миссис Кроул вздрогнула, пошевелилась, с трудом подтащила себя к спинке кровати, села и, зевая, потянулась. Гиби поднялся и встал над нею. Тут она заметила его, и дикий ужас исказил ее отупевшее лицо. Она взглянула на него, потом в панике обвела глазами комнату, как будто неожиданно проснувшись посередине адского пламени. Он взял ее за руку и потянул. Она послушно поднялась и встала, мгновенно протрезвев от страха. Ее выжженные выпивкой глаза следили за каждым его движением по мере того, как он вытащил из шкафа ее шляпку и плащ и помог ей одеться. Она повиновалась ему, как нашкодивший и престыженный ребенок, которого застали на месте преступления. Гиби вывел ее из дома в серое утро, продел ее руку в свою и вместе с ней зашагал к реке. Время от времени... Она пошатывалась, и от слабости у нее подгибались колени. Но Гебе был в этом деле далеко не новичком и доставил ее в целости и сохранности прямо к порогу дома, где находился ее чердак. Предполагая, что подобное может произойти, он все это время выплачивал за него арендную плату. Он открыл дверь ее ключом, провел ее вверх по лестнице, отпер чердак, усадил ее на стул и вышел тихо прикрыв за собой дверь. Инстинктивно она нашарила свою постель, рухнула на нее и моментально уснула. Когда она проснулась, в ее мутном сознании возникло ужасное видение, ее воскрешение и осуждение. Единственное, что она помнила, более-менее ясно, был ангел, как две капли воды, похожие на